Посетители в госпиталь допускались с восьми до десяти. Старик лежал в отделении корпуса, который назывался онкологическим. Он лежал здесь с третьего июля, когда врачи обнаружили у него опухоль в печени. Уже чуть больше шести месяцев и уже должен был давно умереть. Рак печени развивается быстро и неотвратимо. Они навещали его каждый вечер две заботливые дочери. Приходили немногоем позже восьми, уходили из госпиталя чуть после десяти, прощались друг с другом на автостоянке и разъезжались, каждая на своей машине. Джойс сейчас водила машину старика большой коричневой Мерседес-Бенц и жила одна в большом доме. Она вернулась в Сиэтл в августе, сразу после того, как узнала, что старик скоро умрет, посещала его в госпитале каждый вечер. По ее приходам и уходам можно было проверять часы. Мелинса ездила на старом синем микроавтобусе. Этот вечер был туманным, большая редкость туман в Сиэтле, как в Лондоне во всех этих фильмах про Джека Потрошителя или фильмах ужасов про оборотней. Только был не Лондон, а Сиэтл. Если здесь в январе нет туманов, так уж точно идет дождь. Выбирайте. Ничего другого все равно не будет. В этом городе дождь, тот же туман, только погуще. Если хотите зашиби деньги в сельце, все, что вам потребуется, это открыть фабрику по производству зонтов. Но для того, что он должен сделать сегодня вечером, туман самая подходящая погода. У него был Смит и Вессон пятьдесят девятая модель. Это девятимиллиметровый автоматический пистолет двойного действия. То же самое, что и тридцать девятая модель, только обойма с увеличенной емкостью четырнадцать патронов вместо восьми. Вообще этого не могли бы их различить. Общая длина чуть больше семи дюймов. Четырехдюймовый ствол из сине-черного цвета и рукоятка из отличного ореха. Похож на армейский кольт сорок пятого калибра. Он купил его на улице за две сотни зеленых. В наши дни на улице можно купить что угодно. Он собирался после того, как использует пистолет сегодня вечером, бросить его в саунд. Прощай, дорогой. Даже если они его найдут, пушку, купленную на улице, привязать к нему невозможно. Он отправил пистолет в сеть толпа по почки. Просто послал его с помощью компании по скоростной доставке. Запаковал получше и зашел в частное почтовое отделение. Он сказал девушке, которая взвешивала посылки, что это игрушечный грузовик, вес вместе с упаковкой четырнадцать килограммов. Она написала на накладной крупными буквами "игрушечный грузовик" и спросила, не хочет ли он застраховать посылку, если она дороже ста долларов, уже оплаченных страховкой. Он ответил нет. Все обошлось ему в двадцать пять долларов. Пересылать оружие оказывается легко. Это и есть демократия. Он боялся даже подумать, что могут вытворять настоящие преступники при таких порядках. Она вышла из госпитального корпуса, одетая в желтый дождевик и черные ботинки. Она казалась похожей на рыбака. Эмилиса была в черном пальто, на голове платок. Пятнадцатью годами старше Джойс и симпатичнее до сих пор. Сейчас беременная она напоминала гусению. Они шли по направлению к автостоянке. Он прыгнулся за колесом своей машины. Клубившийся вокруг туман скрывал его. Он следил за дождевиком. Ярко-желтый дождевик в плотном сером тумане, как маяк. Черное пальто Мелиссы тот же серый туман поглотил, сделал неразличимым. Хлопнула дверца автомашины. Другая. Зажглись фары. Старый синий микроавтобус ожил. Мелисса повернула направо. На мгновение его машина попала под свет фар и направилась к выезду с автостоянки. Он ждал. Джойс завела свой «Мерседес-Бенц». Новая машина. Старик ее купил буквально за месяц до того, как узнал про рак. Когда ее заводишь, движок чуть слышен, загорелись фары. Он включил зажигание. Ее машина тронулась с места. Он отпустил ее на приличное расстояние и устремился в погоню. Четыре акра земли в отличном месте с видом на реку. Большой серый дом в викторианском стиле со времени возведения он неоднократно перестраивался. В наши дни немного найдешь таких домов ни в штате Вашингтон, нигде небути еще. Надо заметить, что дом сам по себе оценивался в двадцать-тридцать миллионов долларов. Это еще без мебели и прочего. Один господь знает, сколько стоили все эти раритеты, которые привезла из Европы старая леди. когда еще была жива, а ее драгоценности, целое состояние и, конечно же, картины. Старик до того, как заболел, был большим ценителем живописи. Его коллекция стоила миллионы. В гараже и старый «Сильвер Клауд», и новый «Мерседес Бенц». Двенадцатиметровая яхта «Гранд Бенкс» у причала. И это еще не все. Он припарковал машину на стоянке под соснами, чуть подальше от поворота к дому, миновал лес, обошел дом сзади и приблизился к нему со стороны реки. Большая лужайка спускалась до самой воды. Туман сегодня уж очень густой, невозможно разглядеть даже яхту, а уж тем более противоположный берег. Спальня наверху горел свет. Он видел движущийся силуэт Джойс. Она была в одной ночной рубашке. Сама природа позаботилась о доме, прикрыв его рекой и деревьями. Вокруг на расстояние выстрела других строений не было. Она может голой бегать вокруг дома, если захочет. Он чувствовал тяжесть пистолета в кармане своего пальто. Он был левшой. Оружие лежало в левом кармане. Он вспомнил фильмы, в которых легавые ловили убийцу из-за того, что тот левша. Левши отличаются от остальных людей. Черкают спички не по той стороне коробка. Старая, как мир, ловушка. Множество левшей убийц попалось, потому что они не видели во всех этих фильмах следы от спичек на левой стороне коробка. Другой прикол — чернильные пятна на ребре ладони рядом с мизинцем. В этой стране пишут слева направо, и у правшей ручка следует за рукой, в то время как у левшей все наоборот: рука следует за ручкой. Левша проводит хлибром ладони потому, что он написал. Век живи, век учись. Если ты левша и ты только что написал письмо с требованием выкупа красными чернилами, лучше не показывать полиции ладонь сбоку, рядом с мизинцем. Потому что там точно будут красные чернила. Он улыбался в темноте, размышляя: надо лишь ждать, пока она заснёт, входишь и разряжаешь пистолет ей в башку, всю обоиму, чтобы они подумали, будто тут потрудился какой-то псих. Можно даже расколотить после этого парочку бесценных вас. Копы точно решат, тут бесновался какой-то маньяк. Немного спустя свет в спальне погас. Он ждал, окутанный темнотой и туманом. Ей снился ветер, качающиеся пальмовые листья и плеск волны, набегающий на берег. Ей снилось, что она известный писатель сидит в маленькой хижине. На столе перед ней старая машинка Смит-Карона черного цвета. Сквозь маленькое окошко видны изогнувшийся дугой пляж и бесконечные пальмы. рядами вытянувшиеся на бесконечном берегу. Над ними невообразимое голубизное небо, низкие зеленые вершины вдалеке, и она глядит на небо и горы, черпая в них вдохновение. Ей снился спелый желтый банан, который она небрежно вынула из бледно-голубой чаши, стоящей на полке рядом с открытым окном. Чаша великолепной формы, в ней гроздь бананов». Она очистила банан наполовину и поднесла его к губам, хотела откусить. Но внезапно он оказался твердым и холодным. Она проснулась. У нее во рту был ствол пистолета. Рядом с кроватью стоял человек. Черная шляпа низко надвинута на глаза. Черный шелковый шарф закрывает нос и рот. Видны только глаза. В них мерцают отблески света от ночника на стене. Тише, оружие в левой его руке. Тише, ствол у нее во рту. Тише, Джойс. Он знал ее имя. Она подумала, откуда он знает мое имя. Твой ребенок мертв, Джойс, сказал он. Он говорил шепотом. Сьюзен мертва, сказал он. Она умерла в новогоднюю ночь. Шепот всегда звучит одинаково, но в тембре, в ритме. в медленном спокойном течении его речи, что-то казалось знакомым. Знает ли она его? «Ты не жалеешь, что отказалась от ребенка?» Она не знала, какой нужен ответ, и сказала бы все, что требовалось. Дать понять, что жалеет, кивнуть. Она никогда не сожалела о своем решении. Да, ей было грустно, что ребенок мертв, но она печалилась бы о смерти любого ребенка. Если он хочет, чтобы она сказала, убил ребенка я, произнес он. О Боже, подумала она. Твоего ребенка, сказал он. О Боже, кто ты такой, подумала она. И сейчас я пришел убить тебя, сказал он. Она опустила голову. Он держал пистолет, позволяя ему следовать за движением ее головы. Ее язык лежал на срезе ствола. Металлический привкус. Ствол был скользким от солидола. Да, ответила она и повернулась к нему лицом. Стволом пистолета он заставил ее лечь левой щекой на подушку. Потом его рука выпрямилась. Ствол и рука оказались перпендикулярны к кровати. Она заплакала. Тихие обсклипы слышались из-под ствола оружия. Она попыталась сказать пожалуйста. Ее язык нашел отверстие в стволе пистолета и попытался мягко и незаметно вытолкнуть его изо рта. Дулаз вякнула о зубы. Она сначала подумала, что он качнулся стволом, потому что почувствовал, как она пытается вытолкнуть его изо рта, но вдруг поняла, что верный ответ был другим. Ствол спокойно лежал у нее в рту. Зубы вякнули о металл, потому что ее челюсти затряслись. Ну, сказал он, почти печально и замолчал, будто задумавшись, что сказать еще перед тем, как нажать на спуск. И в это краткое мгновение она поняла, что если не скажет что-то ее оправдывающее, что-то очень важное, трогательное и убедительное, то первым выстрелом ей снесло затылок.